Единорог. Единорог, он же уникорн или моноцерос, мифическое существо. Это зверь с телом коня, быка или козла, посреди лба у него длинный острый рог. Самые ранние изображения единорогов встречаются в памятниках харабской цивилизации, древняя Индия. Им больше четырех лет. Затем мифы о звере с одним рогом появились в Западной Азии, а оттуда перешли в Древнюю Грецию. Античные авторы писали о единорогах как о реально существующих животных. Вполне возможно, что под разными именами и описаниями подразумевались какие-то конкретные звери, например, носорог или серна. Древнегреческий историк Ксетий Кницкий, живший в V веке, Описывал животное, похожее на дикого осла, но размером с лошадь. Оно обитало в Индии, туловище имело белого окраса, голову красную, а глаза голубые. Во лбу же у зверя рос рог в один локоть длиной. У основания белый, затем становится черным, а острие – алое. Из этого рога делали кубки. Говорят, что те, кто пьет из них, избавляются и от судорог, И от отпадучий, и даже яд не действует, если до его принятия или после выпить из такого кубка вина, воды или чего-нибудь другого. Это одно из самых древних упоминаний единорога, дошедшее до наших дней. Античные и средневековые авторы описывают этого зверя по-разному. Шерсть у него то желтая, как пух, то черная и гладкая, как у козла. «Хвост то, как у лошади, то, как у кабана». Юлий Цезарь в записках о Гальской войне писал, что в Герцинском лесу, современный Шварцвальд в Германии, «водится бык с видом оленя, у него на лбу, между ушами, выдается один рог, более высокий и прямой, чем у известных нам рогатых животных. В своей верхней части он широко разветвляется наподобие ладони и ветвей, У самки такое же сложение, как у самца, ее рога имеют такую же форму и такую же величину. Шатхавар или Ярос Волшебный зверь из персидской мифологии, арабский ученый Аль-Казвини упоминает о нем в трактате «Чудеса создания и чудеса существ и странных существующих вещей». Шатхавар живет в стране Рум, и обладает уникальным поющим рогом. В нем 42 полых отделения, и когда дует ветер, из рога доносятся чарующие звуки. Другие звери, заслышав их, затихают. Рог Шатхавара ценен, его подносят в дар лишь великим правителям. Рог используют как флейту, и когда в него дуют с одного конца, все вокруг улыбаются и радуются, а когда с другого — грустят. Индрик. Индрик-зверь, мифическое животное из русского фольклора. Всем зверям отец. В «Голубиной книге» и «Древнерусских азбуковниках его описывали как существо с лошадиным телом и хвостом рыбы. Во лбу у Индрика два рога. Он царь подземных вод, победивший змею и крокодила живет за океаном морем и проходит под всей землею, прочищая ручьи и протоки. Когда Индрик бьет рогом, случаются землетрясения. Древние авторы расходятся в описаниях внешнего вида единорога, но в одном они едины. Рог этого зверя обладает чудесными свойствами. Он лечит эпилепсию, болезни живота и нейтрализует яды. Рог способен передавать часть своей целительной силы. Вода, в которую его опускал единорог, очищалась и становилась пригодной для питья. Если из рога делали кубок, то налитый в него напиток приобретал полезные свойства, а стертый в порошок он мог превратить обычную воду в лекарство. В средние века люди безоговорочно верили, что рог единорога спасает от отравления. Устранение неугодных при помощи яда практиковалось так же часто, как заказное убийство при помощи меча или шпаги, поэтому знатные и влиятельные люди обзаводились дегустаторами и готовы были пойти на многое, чтобы обезопасить себя. За рог единорога даже его обломки платили огромные суммы золотом, а раз есть спрос, то непременно появится и предложение. Норвежские, датские и русские купцы с большим успехом торговали рогами единорога. На самом деле это были бивни Нарвала, китообразного млекопитающего, обитающего в северных морях. Цилинь В Китае верили, что существует зверь Цилинь, который живет с 2000 лет, но увидеть его дано лишь избранным. Ростом он около трех метров, но передвигается бесшумно и не причиняет никому вреда, может летать и ходить по воде. Тело у цилиния, как у лошади, покрыто нефритовой чешуей, голова, как у дракона, с двумя ветвистыми рогами, а хвост, как у быка или медведя. Иногда Целиня изображали с маленьким мальчиком на спине. Считалось, что именно этот чудесный зверь приносит в дом наследника. В Японии это существо было известно под именем Кирин. Другой японский единорог — Синью. Его представляли как дикое и свирепое существо с телом льва, густой гривой и единственным рогом во лбу. Считалось, что этот зверь способен отличать правду от лжи и распознавать виновных и невиновных. Со временем в Европе окончательно сложился образ единорога, как изящного животного с белоснежной шкурой, золотистой гривой, раздвоенными копытами и козлиной бородкой. Во многом этому поспособствовал физиолог. Этот трактат был очень популярен в Средние века. Его перевели на все европейские языки, в том числе на русский и армянский. В «Физиологе» единорог описан так. «Небольшое животное, подобное козленку, молчалив и кроток весьма» и не может охотник приблизиться к нему из-за того, что сила его велика. Один рог имеет в середине головы его. Как же ловится? Девицу чистую бросают перед ним, животное устремляется к груди ее и сосет, и берет его к царю во дворец. Описание поимки единорога непорочной девицей имело аллегорический смысл. Животное олицетворяло Христа, Рог, Его силу и единство Отца и Сына. Девственница воплощала в себе Деву Марию, а преподание к ее коленям было отсылкой к непорочному зачатию. Однако со временем аллегория отступила на второй план, людям пришлась по нраву история о поимке диковиного зверя. В средневековых манускриптах часто изображали и описывали охоту на единорога. Девушка приманивала чудесного зверя, по некоторым версиям даже кормила грудью, что довольно странно для непорочной девы, а затем надевала на него золотую уздечку. Но его не всегда отводили к царю. Порой на очарованного единорога нападали охотники с копьями, и его судьба была столь же незавидной, как у слона, убитого ради бивней. В раннем Средневековье единорог считался зверем опасным, дерзким. Он полон неиссякаемой силы и способен убить любого, кто осмелится приблизиться. Примерно с XII века единорога стали воспринимать как символ кротости, чистоты и благодати. Его часто изображали в сцене Благовещения, где он воплощал непорочность Девы Марии. Одинокий единорог на скале или посреди леса символизировал стремление к духовной жизни, монашеству, желание скрыться от мирской суеты. «Единорог, топчущий змея или василиска» — это аллегория победы над злом и дьявольскими силами. В Геральдике «Единорог» означает осторожность, благоразумие, невинность и чистоту помыслов. Его можно увидеть на гербе Великобритании, Шотландии и Канады, а также на многих городских и родовых гербах в России и Европе. Изображения единорога чеканились на византийских и русских монетах, Он также был запечатлен на большой и малой государственных печатях Иоанна Грозного. Битва льва с единорогом «Схватка льва и единорога» описана в поэме Эдмунда Спенсера, опубликованной в 1590 году. Лев стоит, прислонившись к дереву, а единорог атакует его, пригнув голову. Лев отскакивает в сторону, и рок единорога застревает в стволе. Этот рыцарский роман полон аллегорий, поэтому описанная в нем битва — не банальная драка двух животных, но и иносказательное описание победы лета над весной или же противоборства наземного и подземного миров. Позднее, в 1707 году, был заключен союз между Англией и Шотландией, после чего парламент принял решение об объединении гербов. В Шотландии геральдический щит по традиции поддерживали два белых единорога, а символом британской короны был золотой лев. В обновленном гербе присутствовали оба этих зверя, но шотландский единорог изображен в цепях и с короной на шее. Она выглядит как ошейник, словно обуздывает дикий нрав этого гордого животного. Долгая история противоборства Англии и Шотландии, битва между львом и единорогом, нашла отражение в стихотворении, опубликованном в книге «Рифмы матушки Гусыни». Стихи и потешки из этого популярного сборника по праву считаются классикой англоязычной детской литературы. Льюис Кэрролл процитировал стихотворение в книге «Алиса в Зазеркалье», а русскоязычным читателям он известен в переводе Самуила Яковлевича Маршака. «Вел за корону смертный бой со львом единорог». Гонял единорога лев вдоль городских дорог, Кто подавал им черный хлеб, а кто давал пирог, А после их под барабан прогнали за порог.